Глава 13. Когда они ушли, ничто уже не мешало и не сдерживало. Можно было делать то, что он и собирался. Идти в магазин, покупать заветные бутылки и прыгать в забытие. Только он уже не хотел, не мог даже. А почему? И сам толком не знал. Много лет назад, еще до того, как начался этот кошмар, Кириллу сказали, что ничто в жизни не происходит без причины. Тогда он не был настроен на философский лад и лишь посмеялся. Теперь те слова и другие воспоминания снова возвращались. Он не делал ничего. Сидел на том же месте, где и был рядом с ней. Думал, как поступить. Проще всего было вернуться в замкнутый круг, который он начертил для себя за последние два года. Но все существо Кирилла противилось этому, и ему не хотелось снова становиться на путь в никуда. Днем пришла сестра, посмотрела на него с подозрением и неуверенностью. «Ты что, трезвый?» Сожалению. Да ладно, не может быть! Он не знал, плакать или смеяться, сколько она уже его трезвым не видела. Кто бы мог подумать, что однажды для нее это станет шоком? «Представь себе!» — только и сказал он. «У тебя все в порядке?» У меня давно уже не все в порядке. Это верно, согласилась сестра. А почему все-таки трезвый? Денег нет уже, да? Есть пока. Эмилия приходила. Да ладно! Как она могла сюда прийти? Она же в тюрьме. Она освободилась уже. пояснил Кирилл: Я сам не ожидал, что она придет. она меня не предупреждала. Что ей было нужно? Хотела поговорить о Тимуре. Тогда полагаю, тебе нечего было ей сказать. При всех своих достоинствах сестрица все-таки не упускала возможности задеть за живое. В данном случае Кирилл не мог ее винить. Он сам довел свою жизнь до такого состояния, сам подставился, и они все имели право его винить. «Все у тебя не как у людей», — задумчиво произнесла девушка. «Другие после встречи с бывшими напиваются, а ты трезвеешь. Может, опьянить не будешь?» «Может, и не буду». «Ты серьёзно?» – обрадовалась она. «Давай я тогда сбегаю и лекарства тебе куплю. Хочешь у меня пожить немного? Я помогу. Ты только скажи». «Спасибо. Я останусь здесь. А лекарств купи, да». От таблетки, способной прекратить эту проклятую головную боль, он бы сейчас не отказался. Реальность снова давила. Виной за прошлое, унижением за то, во что он превратился. И все же что-то изменилось. Вместо того, чтобы снова спрятаться ото всех, он захотел иметь возможность вновь разговаривать с ними на равных. А его сестра, казалось, только этого и ждала. Она сбегала в ближайший магазин, овернулась с двумя массивными мешками. Заполнила ему холодильник, лекарств, привезла столько, что хватило бы на небольшой армейский отряд. — Это тебе на ужин, а после еды выпей таблетку, — инструктировала она. — Если вдруг станет плохо, звони мне, я сразу приеду. Ты только продержись. Я читала, что первый месяц будет сложным. Но ты не возвращайся к тому, что ты делал. Лучше снова про Эмилию вспомни, про Тимура, про что угодно, лишь бы это тебя удержало. Он слушал ее и не перебивал из вежливости. Чувствовалось, что она слабо его понимает. Как и предполагал Кирилл, Бороться с зависимостью ему было просто. Если он не хотел напиваться, то и не делал этого. Да, тело, привыкшее к дурману, протестовало, но спортивная выдержка помогала преодолеть это. Сестра задержалась дольше, чем обычно, и когда она ушла, стало как-то пусто и тихо. Кирилл стоял в разоренной квартире, похожей на место боевых действий, и не знал, что делать дальше. У него не было никаких контактов Эмилии, он не знал, где она живет теперь. Старый адрес помнил, а новый, как тут угадаешь? Да и присутствие рядом с ней мужчины несколько смущало. Кем этот Андрей ей приходится? Он заступался за девушку Рьяна, и при воспоминании об этом кровь в венах Кирилла кипела от ревности. Хотя, если задуматься, он не имеет права ее ревновать. Он ее сам бросил, да еще и с ребенком на руках. Она не обязана его прощать, она может жить с кем хочет, но сейчас она не просто живет. Почему она стала расспрашивать его о похищении Тимура? Получается, то дело не закрыто? Непосредственно в момент разговора с ней Кириллу было тяжело анализировать ситуацию. мешало пульсирующая головная боль, унижение, которое он испытывал, да и ревность эта проклятая. Теперь же лекарства помогали, и ситуация все больше озадачивала его. Если человек, причастный к смерти Тимура, все еще на свободе, то и он, Кирилл, должен помочь. Но как это сделать? Что он вообще может в своем нынешнем состоянии? Пока что, как это ни печально, он был вынужден ждать. Кирилл осознавал, что он будет в состоянии действовать, когда алкоголь полностью выйдет из организма и заработают лекарства. А до этого момента он хотел сделать все, чтобы родительская квартира перестала напоминать свалку. Что, если Эмилия вдруг вернется? Маловероятно, конечно, но все возможно. Он хотел встретить ее по-другому. Да и собой заняться не мешало бы. Преодолев смущение, он заставил себя подойти к зеркалу и увидеть то, что увидела Эмилия. Да уж, понятно, почему у нее был такой ошарашенный вид. Кирилл вынужден был признать, что он мало похож на себя прежнего. От былой мускулатуры не осталось и следа. Под глазами темные круги, борода на помело похожа. Он вообще раньше бороды терпеть не мог. Наряд тоже убогий. Весь в пятнах, облит выпивкой И даже от трезвого Кирилла Разила алкоголем О других запахах он даже не задумывался Сейчас все это казалось непреодолимым Но нужно же с чего-то начать Поэтому он заполнял мешки мусором И складировал их в прихожей Заложил первую партию вещей В стиральную машину Нашел собственный паспорт. Сначала было ощущение, что процесс не двигается с мертвой точки. Но к вечеру Кирилл с удовлетворением заметил, что какой-то порядок в окружении уже наметился. Когда он вынесет мешки с мусором, будет еще лучше. С уборкой он как раз покончил, решив остальное сделать завтра. И собирался идти в ванную, когда в дверь позвонили. Мужчина замер, проверяя, не послышалось ли ему, но нет. Звонок повторился. Всего два человека могли заявиться к нему в такое время. Либо его сестра спешит убедиться, что он действительно стал на путь исправления, либо Эмилия что-то забыла и вернулась, чтобы уточнить. Второй вариант ему нравился гораздо больше. Он сразу сумеет показать ей, что не безнадежен. Жаль, что он не успел принять душ. Но это не стоило того, чтобы прятаться от нее. Поэтому Кирилл поспешил открыть дверь. И тут же пожалел об этом, потому что прямо перед собой увидел трех мужчин в черных масках. — Вы кто? — только и успел произнести он. Больше ему ничего сказать не дали. Двое мужчин, слаженно и ловко, скрутили ему руки за спиной, заставили пройти вглубь квартиры. Третий спокойно вошел следом и закрыл дверь. Второй раз за день это происходит, но утром было проще. Он знал Эмилию, да и Андрей действовал осторожней, а эти не церемонились, его с силой прижали к стене. И он почувствовал, как на запястьях закрываются стальные наручники. «Андрей, это ты, что ли?» Кирилл попытался вырваться, но не получалось. Руки нападавших сжимали его, как железные клещи. «Какого черта?» «Кто такой Андрей?» Прозвучал незнакомый голос над самым его ухом. У Кирилла было всего пару секунд на то, чтобы оценить ситуацию. Через маски он никого узнать не мог, однако рост нападавших оценить сумел. Никто из них на Андрея не похож по комплекции, если задуматься. Если это не розыгрыш, то криминал. Кирилл прекрасно понимал, что его скромная персона не слишком важна и не может в один день стать элементом нескольких преступных историй. Значит, все происходящее связано. Эмилия действительно ведет расследование, и не безуспешно, раз ей противостоят такие люди. Эти трое могут быть связаны с теми, кто убил его сына. А раз так... то помогать им Кирилл точно не собирался. Его молчание и незваным гостям не понравилось, что и выразил один из них, ударив пленника по ребрам. «Кто такой Андрей?» — повторил он. «Андрюха, сосед мой!» — сквозь кашель ответил Кирилл. Удар в бок получился впечатляюще сильным. «Я ему это, денег должен!» «Вы от него, да?» «Что ты несешь?» «Да он же пьяный», — заметил один из мужчин, державших Кирилла. «Чувствуете вонь? Бухой в ноль, нет смысла с ним разговаривать». Тут уже Кирилл порадовался, что не успел принять душ и переодеться. В его нынешнем виде сойти за алкоголика и притвориться неадекватным было гораздо проще. Чем он и занимался. «Мужики, да что вы творите? Если вас послал Андрюха, скажите ему, что я отдам. Все нормально будет. Не надо меня калечить». «Отпустите эту мразь!» — велел третий, не прикасавшийся к Кириллу. Похоже, в этой группе он был главным. И ко мне лицом пусть будет. Кирилла резко развернули, швырнули к стене, но больше поддерживать не стали. И он медленно сполз на пол. Удар затылком не прошел зря. Перед глазами плясали белые искры. Однако мужчина был далек от того, чтобы потерять сознание. Сегодня утром к тебе приходила Эмилия Стрехова, твоя бывшая жена. О чем вы говорили? Получается, они следят за Эмилией? Тут все серьезно. Чего и следовало ожидать, если речь идет о жестоком убийстве маленького ребенка? Не знаю никакой Эмилии, заплетающимся языком проговорил Кирилл. Он понятия не имел, как говорит, когда пьяный, и приходилось импровизировать. Ни на ком не женюсь. «Баба в доме зло!» Его собеседник игру не оценил и небрежно ударил ботинком в лицо полулежащего перед ним противника. Инерция отбросила Кирилла в сторону. Он почувствовал, как нос и рот наполняются кровью. Это может и к лучшему, потому что один из этих людей в черном пользовался раздражающей резким одеколоном, Хоть его нюхать не придется. Кирилл хотел прижаться к полу, но ему не позволили. Снова прислонили к стене. Церемониться с тобой никто не будет, — объявил главный. Да и в живых тебя оставлять не обязательно. Кому ты нужен? Очередной алкоголик решил расстаться с жизнью. Вас таких сотни каждый день мрет. Поэтому советую тебе отвечать на вопросы точнее. Они не шутили, и это было ясно сразу. Кирилл не хотел ни умирать, ни становиться у них боксерской грушей. Но это привилегии трезвого сознания, а пьяному море по колено. Поэтому он продолжил игру. Вот только драться не надо! Не надо мне тут драться! Сильные, да, связали человека и радуются. А ну отпусти, и давай ты на меня один на один. Что, слабо? Рот закрой и открывай только по необходимости. Чего хотела от тебя Стрехова? Ничего не знаю. Снова удар. Нападавший метила в грудь, но Кирилл инстинктивно уклонился, и боль вспыхнула в плече. Да вывиха не дошло пока. Если так продолжится и дальше, участь его будет незавидной. Но нужно терпеть, не говорить им правду. Даже если эта правда минимальна, ведь он действительно ничего не знает. Она приходила к тебе. Нет смысла это отрицать. «Ради чего?» «Потому что соскучилась», — пьяно захихикал Кирилл. «Жить без меня не может, веришь?» «Ты уже не отрицаешь, что она приходила сюда?» «Ко мне часто приходят женщины. Женщины меня любят!» «Пьяное мурло!» Презрительно хмыкнул один из двоих незнакомцев, напавших на него. «Есть ли нам смысл вообще время на него тратить?» Главный не обратил на него внимания, продолжая смотреть только на Кирилла. Выражение карих глаз, горящих под маской, было испытующим, а еще каким-то шальным. «Этот человек уже убивал». Догадка промелькнула в подсознании, и поверить в нее было очень легко. У него был взгляд того, кто умеет убивать. Может, и детей тоже, и Тимура. В таком случае Кирилл должен был выдержать до конца. Хотя бы так помочь семье, которой у него и не было. «Я тебя в последний раз спрашиваю». О чем вы говорили со Стреховой? «Когда это было?» Кирилл сосредоточенно наморщил лоб. «Сегодня утром». «Ну, вы спросили! Еще бы поинтересовались, что я год назад делал». «Утро? Это было давно. Сейчас вечер. И что мы здесь вообще сидим?» Предлагаю разлить на четверых И прекратить маяться ерундой. Я спрашивала о нем соседей. Вмешался один из нападавших. Он в одинаковой степени бесполезный и безвредный, пьянчуга. Он реально ничего не помнит. Валить надо отсюда. Думаю, и баба его ничего не добилась. но мы должны знать, зачем ей понадобилось ехать к нему, над чем она сейчас работает. «И вы думаете, что этот полудурок нам скажет?» Кирилл продолжал переводить взгляд с одного незнакомца на другого и счастливо улыбаться. Со стороны он, вероятнее всего, действительно выглядел полным дебилом этим гасил любые подозрения. А на самом деле он старался запомнить о нападавших всё, что только можно. Они все одеты одинаково. Но двое держатся вместе, третий отдельно от них. К нему обращаются на «вы». Следовательно, он не просто управляет этой операцией. Он в целом находится на другом уровне. Он среднего роста, спортивной комплекции. И у него кори глаза. Словом, данных было немного. Не факт, что даже они пригодятся. Кирилл не был уверен, что его отпустят живым. Но раз они пришли в масках, шанс есть. Он ведь не видел их лиц. Может, грохнем его и дело с концом? Ага, конечно, всех будем убивать, с кем она пообщалась. Она и не заметит. Но не оставлять же его, он ей расскажет. Посмотри на него, что он кому расскажет? Это же не человек, а мешок мусора. У него память просто не работает. Мужики, у меня руки затекли, — пожаловался Кирилл. Вы еще не закончили? Я встать хочу. При всей реальности его смерти он почему-то не чувствовал страха. Если играть, то до конца. Он понимал, что какое бы мнение ни высказали нападавшие, решение примет все равно главный. И не ошибся. Когда тот третий достал пистолет, Кирилл решил, что все кончено. Глушитель на месте, так что это непростая угроза. а почти данность. Он с трудом удержался от того, чтобы зажмуриться. Такой жест мог показать, что он трезв и все понимает. Теперь уже страх подступал, нарастал, но мысль о том, что он делает все это ради Эмилии, придавала сил. Пуля ствол так и не покинула. Вместо этого главный взял пистолет за другую сторону, и Кирилл успел почувствовать прикосновение холодной стали к виску. Потом всё исчезло. Когда он очнулся, в пустой квартире было темно и тихо. За окнами сгустилась ночь, а свет зажечь было некому. Мужчина лежал на том же месте, где его оставили. Однако наручники они сняли. Должно быть, решили, что не стоит избавляться от того, кто для них по определению не опасен. Но он сумел их разозлить, это точно. Перед тем, как уйти, они избили его. Он слишком хорошо это чувствовал. Видел брызги крови вокруг себя. Минут десять Кирилл лежал неподвижно. просто прислушиваясь к собственному телу. Похоже, повезло. Ссадина ушибов больше, чем достаточно, но кости не сломаны. Максимум, что он получил, это пара трещин в ребрах. Для нападавших он был всего лишь пьяницей, опустившимся настолько, что его из-за человека можно не считать. Если бы они поняли, что он трезв, то уделили бы ему больше внимания. «Надо же! Спасен старый вонючей майкой!» пробормотал себя под нос Кирилл. Первым делом он дополз до входной двери и запер ее на все замки. Он понимал, что против таких людей это сомнительная защита, и все же ему было спокойнее от этого. Затем медленно, чтобы снова не потерять сознание, он поднялся на ноги. Получилось. Его все еще пошатывало, но не так сильно, как бывает с похмелья. Держась за стену, Кирилл обошел квартиру и везде включил свет. Во-первых, ему нужно было убедиться, что они действительно ушли. Во-вторых... Ему было любопытно, стали ли они проводить обыск. Не стали. Все лежало на своих местах. Немногочисленные ценности, представленные ноутбуком и забытыми на столе деньгами, они тоже не тронули. Похоже, он сумел убедить их, что во всей этой истории он не имеет значения. А вот для самого Кирилла случившееся не стало поводом отступить. Напротив, он еще более рьяно рвался в бой. Основных причин было две. Эмилия ищет убийцу их сына, и ей самой угрожает опасность. Он должен был предупредить ее о том, что за ней следят, но для этого ему нужно было самому вернуть человеческий вид. Так что после осмотра квартиры Кирилл отправился в душ. несмотря на позднее время и боль после недавнего избиения. Если кто-то из соседей сейчас не спал, они наверняка удивились тому, что в его квартире посреди ночи часа два льется вода. А Кирилл ни о чем другом и думать не мог. Ему важно было перестать стесняться собственного вида, да и кровь смыть не помешала бы. Когда он закончил, до прежнего вида ему было еще далеко. Бледного избитого мужчину никто и не подумал бы звать в телеведущие. Но для самого Кирилла было важно перестать выглядеть как человек, месяц ночевавший на вокзале. Теперь уже и не стыдно перед Эмилией появиться. Вот только вопрос ее местонахождения все еще оставался актуальным. Кирилл еле дождался утра, чтобы набрать ее домашний номер, но тщетно. Ему никто не ответил. Она либо сменила телефон, либо переехала. Если она знает, что за ней охотятся, это было бы логично. Поиск в интернете ничего не дал. Это раньше журналисты следили за каждым шагом Эмилии Стреховой. Когда удача от нее отвернулась, она сразу стала неинтересна, поэтому всемирная сеть молчала. Кирилл не собирался отступать. Должен быть способ ее найти. Даже если в ней самой нет ничего примечательного, всегда имеется что-то, за что можно зацепиться. Размышляя об этом, Кирилл невольно вспомнил ее спутника. Неважно, кем Андрей приходится Эмилии, сейчас его персона могла оказаться крайне полезной. Вернувшись к компьютеру, Кирилл ввел в строку поиска «Татуировка тигриные полосы».